Глава вторая. Проблема речи и мышления ребенка в учении жана Пиаже. Критическое исследование. Исследования Пиаже составили целую эпоху в развитии учения о речи и мышлении ребенка, о его логике и мировоззрении. Они отмечены историческим значением. Пиаже Впервые с помощью разработанного и введенного им в науку клинического метода исследования детской речи и мышления с необычайной смелостью, глубиной и широтой охвата подверг систематическому исследованию особенности детской логики в совершенно новом разрезе. Сам Пиаже, заканчивая второй том своих работ, точно и ясно, путем простого сравнения отмечает значение сделанного им поворота в изучении старых проблем. «Мы полагаем, — говорит он, — что настанет день, когда мысль ребенка по отношению к мысли нормального цивилизованного взрослого будет помещена в ту же плоскость, в какой находится примитивное мышление, охарактеризованное Ливи Брюлем, или аутистическая и символическая мысль, описанная Фрейдом и его учениками, или болезненное сознание, если только это понятие, введенное бланделем, не сольется в один прекрасный день с предыдущим понятием. Действительно, появление его первых работ по историческому значению этого факта для дальнейшего развития психологической мысли должно быть по справедливости сопоставлено и сравнено с датами выхода в свет «Лефансион менталь, данлеса сьете анферьер» «Леви брюля», «Толкование сновидений Фрейда» или «Ля консьянс морбит» «Бланделя». Больше того, между этими явлениями в различных областях научной психологии есть не только внешнее сходство определяемое уровнем их исторического значения, но глубокое, кровное, внутреннее родство, связь по самой сути заключенных и воплощенных в них философских и психологических тенденций. Недаром сам Пиаже в огромной мере опирается в своих исследованиях и построениях на эти три работы и на их авторов мы можем не останавливаться сейчас подробно на выяснении того в чем именно заключается поворот сделанный пиаже в его исследованиях поворот открывший новые пути и новые перспективы в изучении речи и мышления ребенка это превосходно сделано в предисловии эдуарда клоппорда к французскому изданию этой книги в то время говорит он как из проблемы детского мышления сделали проблему количественного порядка, Пиаже поставил ее как проблему качественную. В то время как в прогрессе детского ума раньше видели результат известного числа сложений и вычитаний, обогащение новыми данными опыта и исключение некоторых ошибок, объяснение чего наука и считала своей задачей. Нам теперь показывают, что этот прогресс зависит прежде всего от того, что ум ребенка понемногу меняет самый свой характер. Эта новая постановка проблемы детского мышления как качественной проблемы привела Пиаже к тому, что можно было бы назвать в противоположность господствовавшей прежде тенденции позитивной характеристикой детского ума в то время как в традиционной психологии детское мышление получало обычно негативную характеристику составляющуюся из перечня тех изъянов недостатков минусов детского мышления которые отличают его от взрослого мышления пиаже попытался раскрыть качественное своеобразие детского мышления с его положительной стороны прежде интересовались тем чего у ребенка нет, чего ему недостает по сравнению со взрослым, и определяли особенности детского мышления тем, что ребенок не способен к абстрактному мышлению, к образованию понятий, к связи суждений, к умозаключению и прочее и прочее. В новых исследованиях в центр внимания было поставлено то, Что у ребенка есть, чем обладает его мышление в качестве отличительных своих особенностей и свойств. В сущности то, что сделал пиаже нового и великого настолько обыденно и просто, как впрочем и многие великие вещи, что может быть выражено и охарактеризовано с помощью старого и банального положения которая приводит сам пиаже в своей книге со слов руссо и которая гласит что ребенок вовсе не маленький взрослый человек и ум его вовсе не маленький ум взрослого за этой простой истиной которую в приложении к детскому мышлению раскрыл и обосновал фактами пиаже скрывается тоже простая в сущности идея идея это простая идея освещает великим светом все многочисленные содержательные страницы исследований Пиаже. Но глубочайший кризис, переживаемый современной психологической мыслью, не мог не сказаться и на новом направлении в исследовании проблем детской логики. Он наложил печать двойственности на эти исследования, как на все выдающиеся и действительно прокладывающие новые пути психологические произведения эпохи кризиса. В этом смысле книги Пиаже тоже могут быть с полным основанием сравнены с работами Фрейда, Бланделя и Леви-Брюля, о которых мы говорили ранее. Как те, так эти Детище кризиса, охватившего самые основы нашей науки, знаменующего превращение психологии в науку в точном и истинном значении этого слова и проистекающего из того, что фактический материал науки и ее методологические основания находятся в резком противоречии. Кризис в психологии есть прежде всего кризис методологических основ этой науки. Корнями своими он уходит в ее историю. Сущность его заключается в борьбе материалистических и идеалистических тенденций, которые столкнулись в этой области знания с такой остротой и силой, с какой они сейчас не сталкиваются, кажется, ни в какой другой науке. Историческое состояние нашей науки таково, что, говоря языком Брентана, существует много психологий, но не существует единой психологии. Мы могли бы сказать, что именно потому и возникает много психологий, что нет общей, единой психологии. Это значит, что отсутствие единой научной системы, которая охватывала бы и объединяло все современное психологическое знание, приводит к тому, что каждое новое фактическое открытие в любой области психологии, выходящее за пределы простого накопления деталей, вынуждено создавать свою собственную теорию, свою систему для объяснения и понимания вновь найденных фактов и зависимостей вынуждена создавать свою психологию, одну из многих психологий. Так создали свою психологию Фрейд, Леви-Брюль, Блондель. Противоречие между фактической основой их учений и теоретическими конструкциями, возведенными на этой основе, идеалистический характер этих систем – принимающий глубоко своеобразное выражение у каждого из этих авторов, метафизический привкус в целом ряде их теоретических построений, все это неизбежное, раковое обнаружение той двойственности, о которой мы говорили ранее, как о печати кризиса. Эта двойственность проистекает из того, что наука – делая шаг вперед в области накопления фактического материала, делает два шага назад в его теоретическом истолковании и освещении. Современная психология почти на каждом шагу являет печальнейшее зрелище того, как новейшие и важнейшие открытия, составляющие гордость и последнее слово науки, положительно вязнут к в донаучных представлениях, в которые обволакивают их эд-хок созданные полуметафизические теории и системы. Пиаже стремится избежать этой роковой двойственности очень простым способом. Он хочет замкнуться в узком кругу фактов. Кроме фактов, он ничего не хочет знать. Он сознательно избегает обобщений, тем более, Выхода за собственные пределы психологических проблем в смежные области. Логики, теории познания, истории философии. Самой надежной кажется ему почва чистой эмпирики. Эти исследования, говорит Пиаже о своих работах, являются прежде всего собранием фактов и материалов. Не система изложений, а единый метод сообщает единство различным главам нашей работы. Это самое ценное в интересующих нас сейчас работах. Добывание новых фактов, научная культура психологического факта, его тщательный анализ, классификация материалов, умение слушать, что они говорят. По выражению Клопореда, все это составляет, несомненно, сильнейшую сторону в исследованиях Пиаже. Море новых фактов, крупных и мелких, первой и второй величины, открывающих новое и дополняющих известное раньше, хлынуло в детскую психологию со страниц Пиаже. Добыванием новых фактов, их золотой россыпи, Пиаже обязан в первую очередь новому методу, который он ввел, клиническому методу, сила и своеобразие которого выдвигают его на одно из первых мест в методике психологического исследования и делают незаменимым средством при изучении сложных, целостных образований детского мышления в их изменении и развитии. этот метод придает действительное единство всем разнообразнейшим фактическим исследованиям Пиаже, сведенным в связные, стройные, жизненно полноценные клинические картины детского мышления. Новые факты и новый метод их добывания и анализа рождают множество новых проблем, из которых значительная часть вообще впервые поставлена Перед научной психологией. А другая часть поставлена, если не вновь, то в новом виде. Стоит назвать для примера проблему грамматики и логики в детской речи, проблему развития детской интроспекции и ее функционального значения в развитии логических операций, проблему понимания вербальной мысли между детьми и многое другое. Но Пиаже не удалось избежать, как и всем остальным исследователям, той роковой двойственности, на которую обрекает современный кризис психологической науки даже лучших ее представителей. Он надеялся укрыться от кризиса за надежной, высокой стеной фактов. Но факты ему изменили и предали его. Они привели к проблемам. Проблемы к теории пусть не неразвитой и неразвернутой, но, тем не менее, подлинной теории, которой так стремился избегнуть Пиаже. Да, в его книгах есть теория. Это неизбежно. Это судьба. «Мы просто старались», — рассказывает Пиаже, «следить шаг за шагом за фактами в том их виде, в каком их нам преподнес эксперимент. Мы, конечно, знаем, что эксперимент всегда определяется породившими его гипотезами, но пока мы ограничили себя только лишь рассмотрением фактов. Но кто рассматривает факты, неизбежно рассматривает их в свете той или иной теории. Факты неразрывно переплетены с философией, особенно те факты развития детского мышления, которые сообщает и анализирует Пиаже. И кто хочет найти ключ к этому богатому собранию новых фактов, должен раньше всего вскрыть философию факта, его добывание и осмысливания. Без этого факты останутся немы и мертвы. Мы поэтому не станем в настоящем очерке посвященном критическому рассмотрению исследований Пиаже, останавливаться на отдельных проблемах. Надо попытаться свести к единству, обобщить все эти разнообразные проблемы детского мышления, нащупать их общий корень, выделить в них основное, главное, определяющее. Но тем самым наш путь должен лежать в направлении критики теории и методологической системы, лежащих в основе тех исследований, ключ к пониманию и оценке которых мы ищем. Фактическое должно нас занимать лишь постольку, поскольку оно поддерживает теорию или конкретизирует методологию исследования. Таков должен быть путь, нашего критического исследования «Проблемы речи и мышления ребенка» в работах Пиаже. Для слушателя, который хотел бы охватить единым взглядом все сложное построение, лежащее в основе многочисленных и содержательных исследований Пиаже, непригоден тот путь, которым ведет его автор, излагая ход и результаты своих исследований пиаже сознательно и намеренно избегает системы в своем изложении. Он не боится упреков в недостаточной связанности своего материала, который для него является чистым изучением фактов. Он предостерегает от преждевременной попытки охватить единой системой все изложенное многообразие конкретных фактических особенностей детского мышления. Он принципиально, по собственным словам, воздерживается от слишком систематического изложения и тем более от всяких обобщений, выходящих за пределы психологии ребенка. Он убежден, что для педагогов и для всех тех, чья деятельность требует точного знания ребенка, анализ фактов важнее теории. Лишь в самом конце целого ряда своих исследований Пиаже обещает попытаться дать синтез, который без этого был бы постоянно стесняем изложением фактов и постоянно стремился бы, в свою очередь, к искажению этих последних. Таким образом, попытка строго отделить теорию от анализа фактов, синтез всего материала в целом, от изложения отдельных исследований и стремления следить шаг за шагом за фактами, как их преподносит эксперимент, отличают этот путь избранный Пиаже. Как уже сказано, мы не можем последовать по этому пути за автором, если мы хотим охватить единым взглядом всё его построение в целом и понять определяющие его принципы, краеугольные камни всего здания. Мы должны попытаться найти центральное звено во всей этой цепи фактов, от которого протягиваются соединительные связи ко всем остальным звеньям и которое поддерживает все это построение, взятое в целом. В этом отношении нам помогает сам автор. В заключении своей книги В кратком резюме ее содержания он пытается сам сделать такой общий обзор всех исследований в целом, привести их к известной системе, наметить связь между отдельными, найденными в исследовании фактическими результатами и свести это сложное многообразие фактов к единству. Первый вопрос, который возникает здесь, это вопрос, относительно объективной связи всех тех особенностей детского мышления, которые устанавливаются исследованиями Пиаже. Представляют ли собой все эти особенности отдельные, независимые друг от друга явления, несводимые к общей причине, или они представляют собой известную структуру, известное связанное целое, в основе которого лежит некоторый центральный факт, обуславливающий единство всех этих особенностей. В этих исследованиях затрагивается целый ряд особенностей детского мышления, как, например, эгоцентризм речи и мышление ребенка, интеллектуальный реализм, синкретизм, непонимание отношений, трудность осознания, неспособность к самонаблюдению в детском возрасте и так далее. Вопрос и заключается в том, составляют ли эти явления некоторое бессвязное целое, то есть обязаны ли они своим существованием ряду случайных и отрывочных причин, не имеющих связи между собой, или они образуют связное целое и таким образом представляют свою особую логику. Положительный ответ на этот вопрос, который дает автор, естественно, заставляет его перейти из области анализа фактов в область теории и обнаруживает, в какой мере сам анализ фактов, хотя в изложении автора он предшествует формулировке теории, на самом деле – определяется этой теорией. В чем же заключается это центральное звено, позволяющее свести к единству все остальные особенности детского мышления? Оно заключается с точки зрения основной теории Пиаже в эгоцентризме детского мышления. Это основной нерв всей его системы. Это краеугольный камень его построения. «Мы старались, — говорит он, — свести к эгоцентризму большую часть характерных черт детской логики. Все эти черты образуют комплекс, определяющий логику ребенка, а в основе этого комплекса лежит эгоцентрический характер детского мышления и детской деятельности». Все остальные особенности детского мышления — вытекают из этой основной особенности и вместе с ее утверждением или отрицанием укрепляются или падают и все остальные нити, с помощью которых теоретическое обобщение пытается осмыслить и осознать, связать в единое целое все отдельные черты детской логики. Так, например... Автор прямо говорит относительно одной из центральных особенностей детского мышления, относительно синкретизма, что он является прямым результатом детского эгоцентризма. Таким образом, и нам предстоит раньше всего посмотреть, в чем заключается этот эгоцентрический характер детского мышления и в какой связи он стоит со всеми остальными особенностями, составляющими в совокупности качественное своеобразие детской мысли по сравнению с мыслью взрослого человека. Пиаже определяет эгоцентрическую мысль как переходную, промежуточную форму мышления, располагающуюся с генетической, функциональной и структурной точки зрения между аутистической мыслью и направленным разумным мышлением. Это, таким образом, переходная ступень, связующая генетическое звено, промежуточное образование в истории развития мышления. Это развлечение разумной или направленной мысли и мысли ненаправленной, которую Блейлер предложил называть аутистической мыслью, Пиаже заимствует из теории психоанализа. Мысль направленная, говорит он, сознательно, то есть она преследует цели, которые ясно представляются уму того, кто думает. Она разумна, то есть приспособлена к действительности и стремится воздействовать на нее. Она заключает истину или заблуждение, она выражается речью аутистическая мысль подсознательна, то есть цели, которые она преследует или задачи, которые она себе ставит, не представляются сознанию. Она не приспособляется к внешней действительности, а создает сама себе воображаемую действительность или действительность сноведения. Она стремится не к установленлению истины, а к удовлетворению желания и остается чисто индивидуальной. Как таковая, она не может быть выражена непосредственно речью, она выявляется прежде всего в образах, а для того, чтобы быть сообщенной, должна прибегать к косвенным приемам, вызывая посредством символов и мифов чувства, которые ее направляют. Первая форма мышления – социально. Она по мере своего развития все больше и больше подчиняется законам опыта и чистой логики. Мысль же аутистическая, как показывает самое ее название, индивидуальна и подчиняется сумме специальных законов, точно определять которые здесь нет нужды. Между этими двумя крайними формами мысли Есть много разновидностей в отношении степени их сообщаемости. Эти промежуточные разновидности должны подчиняться специальной логике, которая, в свою очередь, является промежуточной между логикой аутизма и логикой разума. Мы предлагаем назвать мыслью эгоцентрической главнейшую из этих промежуточных форм то есть мысль, которая так же, как и мысль наших детей, старается приспособиться к действительности, не будучи сообщаема как таковая. Еще яснее это положение относительно промежуточного характера эгоцентрической детской мысли Пиаже формулирует в другом месте, говоря «Всякая эгоцентрическая мысль по своей структуре занимает промежуточное место между аутистической мыслью, которая не направлена, то есть витает по прихоти как мечта и направленным пониманием. Не только структура, но и функция этой формы мышления заставляет поместить ее в генетическом ряду между аутистическим и реальным мышлением. Как уже сказано ранее, Функция этого мышления заключается не столько в приспособлении к действительности, сколько в удовлетворении собственных потребностей. Это мышление не столько направлено на действительность, сколько на удовлетворение желания. Это роднит эгоцентрическую мысль с аутистической. Но вместе с тем есть существенные черты, которые их разделяют. Сюда относятся новые функциональные моменты, которые сближают эгоцентрическую мысль с реальной мыслью взрослого человека, направленной на действительность, и выдвигают ее далеко вперед по сравнению с логикой сновидения, мечты или грезы. Мы назвали мысль ребенка эгоцентрической говорит Пиаже. Желая этим сказать, что эта мысль остается еще аутистической по своей структуре, но что ее интересы уже не направлены исключительно на удовлетворение органических потребностей или потребностей игры, как при чистом аутизме, но направлены также и на умственное приспособление, подобно мысли взрослого. Таким образом, и со стороны функциональной намечаются моменты как сближающие, так и разделяющие эгоцентрическую мысль от других двух крайних форм мышления. Рассмотрение этих моментов снова приводит к тому выводу, который составляет основную гипотезу Пиаже, что мысль ребёнка более эгоцентрична, чем наша и что она представляет собой середину между аутизмом, в строгом смысле слова, и социализированной мыслью. Может быть, следует с самого начала заметить, что в этой двойственной характеристике эгоцентрической мысли Пиаже подчеркивает все время моменты, скорее сближающие эгоцентрическую мысль с аутизмом, чем разделяющие их. В одном из заключительных параграфов своей книги он со всей решительностью напоминает ту истину, что для эгоцентрической мысли игра в общем является верховным законом. Особенно заметно проявляется это подчеркивание сближающих, а не разделяющих моментов в характеристике одного из основных проявлений эгоцентрической мысли – синкретизма. Как уже сказано, Пиаже рассматривает синкретизм, как и другие, впрочем, черты детской логики, как прямой результат детского эгоцентризма. Вот что говорит он об этой едва ли не центральной особенности детской логики. При чтении результатов наших работ можно, пожалуй, подумать, что эгоцентрическая мысль, производящая явление синкретизма, ближе к аутистической мысли и к сновидению, чем к логической мысли. Факты, которые мы только что описали, действительно представляют различные аспекты, которые их роднят со сновидением или с мечтами. Однако и здесь Пиаже склонен рассматривать механизм синкретической мысли как Посредствующий момент между логической мыслью и тем, что психоаналитики называют смелым словом символизм сновидений. Фрейд, как известно, показал, что в сновидении действуют две основные функции, управляющие возникновением образов сновидения: сгущение, которое заставляет сливаться несколько различных образов в один, и перемещение, которое переносит с одного предмета на другой принадлежащие первому признаки. Пиаже, следуя за Ларсоном, полагает, что между этими функциями сгущения и перемещения и функциями обобщения, которая является видом сгущения, должны иметься промежуточные звенья. Синкретизм как раз и является самым существенным этих звеньев. Мы видим таким образом, что не только эгоцентризм, как основа детской логики, но и его главнейшее проявление, как синкретизм, рассматриваются в теории Пиаже как промежуточные переходные формы между логикой сновидения и логикой мышления. Синкретизм, говорит он в другом месте, по самому своему механизму, является промежуточным звеном между аутистической мыслью и логической, как, впрочем, и все другие проявления эгоцентрической мысли. Ради этого последнего сравнения мы и остановились на примере синкретизма. Как видим, то, что Пиаже утверждает в отношении синкретизма, он распространяет и на все прочие особенности, на все другие проявления детской эгоцентрической мысли. Для выяснения центральной для всей теории Пиаже идеи об эгоцентрическом характере детского мышления остается обрисовать третий и основной момент. Именно генетические отношения, в которых стоит эгоцентрическая мысль к логике сновидения, к чистому аутизму с одной стороны, и к логике разумного мышления с другой. Мы видели уже, что в структурном и функциональном отношениях эгоцентрическая мысль рассматривается пиаже как промежуточное соединительное звено между этими двумя крайними ступенями в развитии мышления. Также точно решает пиаже вопрос, и относительно генетических связей и отношений объединяющих эти три группы в развитии мышления исходной основной идеей всей его концепции развития мышления в целом и источником генетического определения детского эгоцентризма является положение заимствуемое им из теории психоанализа именно положение о том, что первичной обусловленной самой психологической природой ребенка формой мышления является аутистическая форма реалистическое же мышление является поздним продуктом, как бы навязываемым ребенку извне с помощью длительного и систематического принуждения, которое оказывает на него окружающая его социальная среда. умственная деятельность из этого исходит пиаже, не является всецелодеятельностью логической. Можно быть умным и в то же время не очень логичным. Различные функции ума вовсе не связаны друг с другом необходимо таким образом, чтобы одна не могла встречаться без другой или раньше другой. Логическая деятельность – это доказывание, это искание истины, Нахождение же решения зависит от воображения, но самая нужда, самая потребность в логической деятельности возникает довольно поздно. Это запаздывание, говорит Пиаже, объясняется двумя причинами. Во-первых, мысль идёт на службу непосредственному удовлетворению потребностей гораздо раньше, чем принуждает себя искать истину. Наиболее произвольно возникающее мышление – это игра, или по крайней мере, некое миражное воображение, которое позволяет принимать едва родившееся желание за осуществимое. Это наблюдали все авторы, изучавшие детские игры, детские показания и детскую мысль. То же самое с убедительностью повторил и Фрейд, установив, что принцип наслаждения предшествует принципу реальности. А ведь мысль ребенка до 7-8-летнего возраста проникнута тенденциями игры, иначе говоря, до этого возраста чрезвычайно трудно различить выдумку от мысли, принимаемой за правду. таким образом Аутистическое мышление представляется с генетической точки зрения ранней, первичной формой мышления. Логика возникает относительно поздно, и эгоцентрическая мысль занимает с генетической точки зрения среднее место, образует переходную ступень в развитии мышления от аутизма к логике. Для того, чтобы выяснить во всей полноте, эту концепцию эгоцентризма детской мысли нигде к сожалению не сформулированную автором в связанном систематическом виде но являющуюся определяющим фактором всего его построения мы должны остановиться еще на одном последнем моменте именно на вопросе происхождения этого эгоцентрического характера детского мышления и его если можно так выразиться, объеме или охвате, то есть на границах, на пределах этого явления в различных сферах детского мышления. Корни эгоцентризма Пиаже видит в двух обстоятельствах. Во-первых, вслед за психоанализом в асоциальности ребенка, и во-вторых, в своеобразном характере его практической деятельности. Пиаже много раз говорит, что его основное положение относительно срединного характера эгоцентрической мысли является гипотетическим. Но эта гипотеза, так явно близка к здравому смыслу, представляется столь очевидной, что факт детского эгоцентризма представляется ему едва ли оспоримым. Весь вопрос, которому посвящена теоретическая часть этой книги, заключается в том, чтобы определить, эгоцентризм ли влечет за собой те трудности, выражения и те логические явления, которые рассматриваются в этой книге, или дело происходит наоборот. Однако ясно что с точки зрения генетической необходимо отправляться от деятельности ребенка для того, чтобы объяснить его мысль. А эта деятельность, вне всякого сомнения, эгоцентрична и эгоистична. Социальный инстинкт развивается в ясных формах поздно. Первый критический период в этом отношении следует отнести к 7-8 годам к этому же возрасту пиаже относит и приурочивает первый период логического размышления, а также первые усилия которые делает ребенок чтобы избегнуть последствий эгоцентризма в сущности говоря это попытка вывести эгоцентризм из позднего развития социального инстинкта и из биологического эгоизма детской натуры содержится уже в самом определении эгоцентрической мысли, которая рассматривается как индивидуальная мысль в противоположность социализированной мысли, которая для Пиаже совпадает с мыслью разумной или реалистической. Что касается второго вопроса относительно объема или охвата сферы влияния этого эгоцентризма, Надо сказать, что Пиаже склонен придавать универсальное значение, абсолютизировать это явление, считая его не только основным, первичным, коренным для всего детского мышления и поведения, но и всеобщим. Так мы видели, что все решительно проявление детской логики во всем их богатстве и многообразии Пиаже рассматривает как прямые или отдаленные проявления детского эгоцентризма. Но этого мало. Влияние эгоцентризма распространяется не только вверх, по линии следствий, вытекающих из этого факта, но и вниз, по линии причин, которые обусловили его возникновение. Пиаже, как уже сказано, эгоцентрический характер мышления – ставит в связь с эгоцентрическим характером деятельности ребенка, а эту последнюю с асоциальным характером всего развития ребенка до восьмилетнего возраста. В отношении отдельных, наиболее центральных проявлений детского эгоцентризма, например, в отношении синкретизма детской мысли, Пиаже прямо и недвусмысленно говорит что перед нами особенности, отличающие не ту или иную сферу детского мышления, но определяющие собой все мышление ребенка в целом. Синкретизм, говорит он, пронизывает таким образом всю мысль ребенка. Детский эгоцентризм, говорит он в другом месте, представляется нам, значительным до возраста 7-8 лет, когда начинают устанавливаться навыки социализированной мысли. Но до 7,5 лет следствие эгоцентризма и, в частности, синкретизм пронизывают всю мысль ребенка как чисто словесную, словесное понимание, так и направленную на непосредственное наблюдение, понимание восприятий. После 7-8 лет эти черты эгоцентризма не исчезают мгновенно, но остаются кристаллизованными в наиболее отвлеченной части мысли, которую наиболее трудно оперировать, а именно в плане чисто словесной мысли. Последнее не оставляет сомнений в том, что сфера влияния эгоцентризма по пиаже до 8 лет совпадает непосредственно со всей областью детского мышления и восприятия в целом. Своеобразие того перелома, который проделывает развитие детского мышления после восьми лет, заключается как раз в том, что этот эгоцентрический характер мысли сохраняется лишь в известной части детского мышления, лишь в сфере отвлеченного рассуждения. Между восьмью и двенадцатью годами влияние эгоцентризма ограничено одной сферой мысли, одним ее участком. До восьми лет оно безгранично и занимает всю территорию детской мысли в целом. Таковы в общих чертах основные моменты, характеризующие концепцию эгоцентрической мысли в теории Пиаже – концепцию, как уже сказано, имеющую центральное, определяющее значение для всех его исследований, являющуюся ключом к пониманию анализа всех фактических материалов, заключающихся в книге. Естественным выводом из этой концепции является положение Пиаже, гласящее что эгоцентрический характер мысли настолько необходимо внутренне связан с самой психологической природой ребенка, что он проявляется всегда закономерно, неизбежно, устойчиво, независимо от детского опыта. «Даже опыт, — говорит Пиаже, — не в силах вывести из заблуждения настроенные таким образом детские умы». Виноваты вещи, дети же никогда. Дикарь, призывающий дождь магическим обрядом, объясняет свой неуспех влиянием злого духа. Согласно меткому выражению, он непроницаем для опыта. Опыт разуверяет его лишь в отдельных, весьма специальных технических случаях. земледелие охота производство, но этот мимолетный частичный контакт с действительностью нисколько не влияет на общее направление его мысли. И не то же ли бывает у детей, и еще с большим основанием, ибо все их материальные нужды предупреждены заботой родителей, так что, пожалуй, только в ручных играх ребенок знакомится с сопротивляемостью вещей эта непроницаемость ребенка для опыта связывается для пиаже с его основной идеей, заключающейся в том что детскую мысль нельзя изолировать от факторов воспитания и от всех тех влияний которым взрослый подвергает ребенка но эти влияния не отпечатываются на ребенке как на фотографической пленке они ассимилруются то есть деформируется живым существом, которое им подвергается и внедряются в его собственную субстанцию. Вот эту-то психологическую субстанцию ребенка, иначе говоря, эту структуру и функционирование, свойственное детской мысли, мы и старались описать и в известной мере объяснить. В этих словах раскрывается основная методологическая установка всего исследования Пиаже, пытающегося изучить психологическую субстанцию ребенка, которая ассимилирует влияние социальной среды и деформирует их согласно своим собственным законам. Этот эгоцентризм детской мысли и рассматривает Пиаже, коротко говоря, как результат деформации социальных форм мышления, внедряющихся в психологическую субстанцию ребенка, деформации, совершающиеся по законам, которым живет и развивается эта субстанция. Мы подошли вплотную, затронув эту последнюю и как бы вскользь брошенную автором формулировку к вскрытию философии всего исследования пиажета к проблеме социальных и биологических закономерностей в психологическом развитии ребенка, к вопросу о природе детского развития в целом. Об этой методологически наиболее сложной стороне дела, остающейся в высшей степени мало раскрытой в изложении автора, мы будем говорить особо и дальше. Нас прежде должны интересовать рассмотрение и критика изложенной концепции детского эгоцентризма по существу с точки зрения теоретической и фактической состоятельности этой концепции.